Станция. Задумчиво рассматривая данные на своем терминале, молодая девушка-диспетчер научной станции, не скрывая своего раздражения, ударила кулаком по столу. Этот колонист, с которым она намеревалась наладить отношения, поступал совершенно нелогично и необъяснимо. Во-первых, по какой-то непонятной причине он не появился в конце солнечного периода. Хотя она ожидала этого и надеялась попытаться наладить с ним хотя бы обычное общение. Ведь если бы он появился возле аванпоста именно в тот момент, то она могла бы попытаться с ним пообщаться. Да, через дроида. Но по крайней мере это было бы нормальное живое общение двух разумных существ. Но он не пришел. Странность его поведения сначала натолкнула девушку на мысль, что все-таки что-то его отпугнуло от общения с искусственным интеллектом Аванпоста. А может быть и что-то случилось. Все-таки обстановка на этой планете была довольно опасная, и он мог в любой момент погибнуть. Во-вторых, неожиданно для себя девушка узнала, что он появился после периода дождей. Причем так появился, что не только она. А даже и сам полковник службы безопасности Федерации не успел как-либо адекватно отреагировать на это появление. Дело в том, что он пришел не один, а принес с собой бесчувственное тело молодой девушки ографки. Откуда она появилась на планете, они не знали. Только потом, когда полковник допросил девушку, удалось выяснить, что она попала в эту систему абсолютно случайно. Ее корабль, на котором она летела, подвергся нападению пиратов. Это было странно, так как аграфы легкими крейсерами по территории фронтира и окраинных миров не летают. Но это было не важно. Важно было то, что ее пилот, уже погибая, направил корабль в гиперпространство по случайному вектору. В результате, таким образом, он сбился со своего следа пиратов, при этом направив корабль в эту самую систему. Это была стопроцентная случайность, и вряд ли кто-то из аграфов снова сможет случайно найти сюда дорогу. Хотя подобное происшествие должно было стать тревожным знаком для службы безопасности Федерации. Контингент войск в этой системе нужно было срочно усиливать, ведь, как оказалось, сенсорные системы научной станции не контролировали полностью весь объем этой системы. А значит, в любой момент можно было ожидать появления вражеских кораблей в неподконтрольных зонах. Естественно, что таким образом в один прекрасный момент эта научная станция может быть атакована даже теми же пиратами. Именно поэтому полковник тут же послал генералу службы безопасности Ризуриту, который курировал этот сектор, требование немедленно прислать сюда усиленную группировку боевых кораблей Федерации. Иначе может быть поздно. Поврежденный корабль этой Аграфке уже не мог ничем помочь, ведь он взорвался после этого гиперперехода. Девушка успела на спасательной капсуле покинуть погибающий корабль. Естественно, что искусственный интеллект спасательной капсулы, учитывая ее ресурс, направился на посадку к планете. Девушке еще повезло в том, что она попала туда, где ее смог найти единственный на планете колонист. Подумав об этом, молодая слакс аналитик криво усмехнулась. Везению этой аграфки можно было только позавидовать. Это же было нужно так извернуться. Перед ней была целая огромная планета, а ее искусственный интеллект направил спасательную капсулу именно туда, где она встретилась с единственным колонистом на всю эту довольно немаленькую территорию. Вы можете себе представить подобное везение? Честно говоря, Миру Таринг не могла себе этого представить. Но факт оставался фактом. Агравка выжила именно благодаря вмешательству этого парня, вместе с которым она провела два месяца в его убежище. По рассказам графке, Это была какая-то пещера. Судя по ее воспоминаниям, пещера явно находилась в какой-то скальной породе. А значит, можно было понять, что подозрение из кинта Поста о том, что поселение разумных может находиться в горном массиве, расположенном в 30-40 километрах от него, имело право на существование. Судя по всему, именно там можно было выжить. Естественно, что посылать колонистов в подобный район вряд ли бы кто-то додумался. По сути, посадка челноков в таком районе была смерти подобна. Но однако же надо было отметить, что именно естественное укрытие могло спасти любого разумного. Получив информацию с нейросети о гравке, полковник службы безопасности тут же передал ее аналитику для осмысления. Разглядывая описание этой странной пещеры, девушка с некоторым удовлетворением заметила то, что в углу этой пещеры стоит тот самый санузел, который он получил в качестве жеста доброй воли от искинта поста. Значит, ситуация действительно была критической. Более того, вспомнив описание того, что он вынужден есть, молодая девушка с большим трудом сдерживала сама приступ рвоты. Честно говоря, Как агенту церковной разведки империи Арвар, ей неоднократно приходилось есть что-то подобное. Но даже сейчас она с большим трудом сдерживала свое естество при мысли о том, что этот разумный вынужден питаться подобной пищей изо дня в день в течение двух месяцев. Подумав об этом, девушка поняла, что нужно будет в следующий раз предложить ему морозильную установку, а также небольшой реактор, ведь благодаря этому он сможет хотя бы запасать себе нормальные продукты. При этом нужно сделать ему намек на то, что они уже знают про то, где он проживает, а значит никакой нужды в том, чтобы это скрывать у него просто нет. Естественно, что тогда у него не будет повода отказываться от подобных технологических устройств, ведь их туда доставить на своем горбон просто не сможет, а значит сможет взять хотя бы гравитационную тележку. Дополнительно ко всему прочему можно будет предложить ему и установку для готовки еды, вроде небольшой простейшей плиты, ведь если будет реактор, то можно будет и пользоваться подобным устройством. Конечно, девушка понимала все опасения этого разумного. Он просто не желал показывать свое месторасположение никому. И сейчас она была убеждена в том, что имеет дело с потомком колонистов. Видимо, вся его жизнь была насыщена подобной опасностью, так что в его параноидальном стремлении спрятаться не было ничего необычного. Более того, сейчас Миру понимала, что в результате подобных действий И того, что огравка попала к нему, они убедились в том, что он действительно один. Никого другого рядом нет. Ведь иначе он бы постарался хотя бы пару раз в течение этих двух месяцев встретиться со своими соседями и одновременно товарищами по несчастью. Однако этого не произошло. Судя по поведению девушки и ее воспоминаниям, этот разумный вел себя так, словно действительно привык жить в одиночестве. И присутствие гостей его очень сильно тяготило. Все это наталкивало на мысль о том, что что с этим парнем нужно быть очень осторожным, ведь он никому не доверяет. Одна только доставка этой огравки на аванпост говорила об этом. Ведь, судя по обследованию тела девушки, было понятно то, что он ее оглушил, потом опоил каким-то дурманящим составом. Оставался только вопрос, где же он взял подобный состав, который не смогла заблокировать даже нейросеть. Хотя что можно было ожидать от разумного, проживающего в таких жутких условиях? Тем более, что по воспоминаниям девушки он сумел не только выжить в этих условиях, но даже и выработал какие-то антидоты против местных ядов. Ситуация с отравлением девушки нейротоксином какого-то из находящихся поблизости растений от места ее высадки прямо говорила об этом. Оказалось, что один из кустов при помощи своего шипа сумел пропороть Покрытие высокотехнологического скафа шестого поколения. Производство империи Аграф. Да, это устройство было всего лишь гражданского назначения, но это не умаляло произошедшего. Этот куст был настолько опасен, что его шип пробил даже подобное устройство. Нейротоксин был такой силы, что с ним не справилась даже полевая аптечка. Это означало только то что опасность для тех, кто мог попытаться высадиться на эту планету, была действительно очень огромная. И от этого становилось еще страшнее. Честно говоря, полковник даже хотел предложить этому молодому колонисту выкупить у него права на базу знаний по выживанию на этой планете. Судя по тому, насколько важные ресурсы были на этой планете, можно было себе представить и стоимость этой базы знаний попытавшись уточнить ее девушка с удивлением распахнула свои и так немаленькие глаза если соотнести стоимость ресурсов а также их необходимость для содружества то база знаний этого разумного могла стоить около 400-500 миллионов кредитов и это не считая того что еще могло крыться в голове у этого разумного честно говоря Молодой аналитик службы безопасности Федерации Невей даже немного потерялась, понимая то, насколько этот парень нужен Федерации. Сам он и его знания стоили баснословных денег. Даже те небольшие ресурсы, которые он доставил к аванпосту вместе с этой бессознательной девушкой, тянули на довольно крупную сумму. Естественно, что колонисту никто не стал бы выдавать этих тайн. Ему просто сообщили, что его задолженность перед аванпостом и Федерацией Невей погашена. Хотя, честно говоря, те трофеи, которые он принес, превышали эту сумму в десяток раз. Но это было стандартным соотношением при разнице цены ресурсов при обмене с колонистами. Так что тут никого нельзя было удивить. Представив себе то, сколько ресурсов может поставлять этот разумный, девушка нервно икнула. Ей даже сейчас было уже немного не по себе, но со временем она немного успокоилась и смогла понять, что ситуацию действительно нужно контролировать. Контролировать, так как этот разумный может в один прекрасный момент передумать с ними общаться. Подобного они себе позволить не могли. Именно поэтому девушка могла рассчитывать только на то, что он все-таки согласится рано или поздно встретиться с ней, при этом ей удастся наладить с ним действительно нормальные или хотя бы партнерские отношения. Тем более, что ситуация, в которой он оказался, была довольно тяжелая. Сейчас Миру была настроена решительно, как никогда. Она действительно заранее проговорила с полковником эту ситуацию. Который которой намеревается принять участие. В случае появления этого разумного возле аванпоста номер 24, Искинт должен был тут же послать сигнал. По этому сигналу со станции должен был вылететь челнок. Девушка намеревалась поговорить с этим разумным с глазу на глаз. Возможно, именно в этот момент она, пользуясь своими знаниями и опытом, сумеет не только разговорить его, но при этом и просканировать браслет, который носит на руке этот странный колонист. Ей нужно было выяснить то, с кем они действительно столкнулись. Если он является гражданином какого-нибудь другого государства, то у них могут возникнуть большие проблемы. А значит, нужно уговорить его принять гражданство Федерации Невей. Более того, девушка уговорила старого офицера убедив его в том, что подобные разговоры разумные должны вести с разумными, а не с искусственным интеллектом при помощи строительного или ремонтного дроида. Все-таки никто не отменял обычного фактора общения с живым разумным. Тем более, что сейчас они имели прямое подтверждение тому, что он живет в одиночестве. И вполне возможно, что ему не хватает подобного общения. Молодая девушка боялась тебе признаться в том, что где-то в глубине души у нее тлела надежда на встречу с этим разумным с глазу на глаз только по той причине, что она хотела сама увидеть эти необычные глаза фиолетового цвета. Кроме того, благодаря графке они все же получили несколько объемных фотографий этого разумного, ведь ее нейросеть продолжала фиксировать происходящее вокруг нее, когда она попала в его пещеру. Так вот, его лицо было достаточно красивым, чтобы можно было подумать о том, что он действительно может быть полукровкой аграфов. И это знание заставило напрячься не только девушку-аналитика, но и полковника Службы Безопасности Федерации. Он, как никто другой, понимал сложность ситуации. И если аграфы узнают о том, что на этой планете живет их полукровка, то это может быть прямым поводом для того, чтобы империограф предъявила свои права на эту планетарную систему. И тогда Федерация Невей просто потеряет любую возможность получать с этих территорий ресурсы. Подобного они допустить не могли. Возможно, именно так и удастся решить этот вопрос. Как говорится, с глазу на глаз. Но для этого сначала нужно было убедиться в том, что этот разумный придет к аванпосту. Но то, что он унес свой мобильный холодильник, говорило о том, что еще не все потеряно. А это давало надежду. Ту самую надежду, которая всегда поддерживала разумных в самых безнадежных ситуациях.